Бесхитростно заполнить свободное время своего ребенка музыкальная школа, балетный кружок, дополнительные занятия английским языком и фигурное катание. Конечно, опасения родителей не лишены оснований. Девочки и мальчики находятся в том импульсивном стихийном мире, где многого не предусмотришь. Противоречия жизни во дворе обнажены и доступны для восприятия. Семейные драмы часто разыгрываются на глазах детей-зрителей. И потому некоторые папы и мамы считают двор постоянной и объективной угрозой прекрасному будущему их детей. С давних пор запрет порождал и стремление к запретному плоду. Так что это не выход из положения. Больше того, это ошибка родителей. Надо самим родителям Сделать атмосферу двора нравственно чистой и перспективной для воспитания ребят. В сутках 24 часа. восемь из них дети спят, 6 сидят за партой в школе, три часа готовят домашние задания и пусть час выполняют бытовую и общественную работу. Это все в идеале. По самым скромным подсчетам еще остается 6-7 часов предоставленных детям в личное пользование. Эти часы они проводят во дворе, особенно в хорошую погоду. А вот разумно тратить это богатство ребята не умеют. Транжирить – да. Ведь за год у школьников из дней и часов, остающихся ото всех обязанностей, набегает внушительная цифра. Праздники, и выходные дни, каникулярное время – 170-190 свободных дней. свободных от чего? К великому сожалению, от плановости, целенаправленности, от полезного умного соучастия взрослых. За последние годы замечено стремление к комфорту собственных жилищ. Сколько выдумки и творчества вкладывают взрослые в интерьеры комнат, их планировку, в уют и эстетику своей личной домашней территории. Но ведь Двору также нужны уют и эстетика. Вот вам первая сфера приложения общественных сил отцов и детей. Та практика, что сложилась сегодня во многих дворах, не выдерживает никакой критики. Мы имеем в виду индивидуальное благоустройство в садиках-огородиках с примитивными заборчиками под собственными окнами, Не годится нам, жителям социалистического общества, культивировать традиции единоличников, формировать невольно у ребят частнособственнические проявления. Это наше дерево, отойдите от него, это наши цветы, не смейте их рвать, это наша веревка, не трогайте ее. Двору для полнокровной жизни всегда нужны свежие идеи, способные зажечь молодые умы огнем самого чистого и полезного энтузиазма. Есть в городе Липецке улица имени Александра Пархоменко. В конце этой улицы уютно расположился большой двор, типичный для микрорайонов, типичный по архитектуре и нетипичный по оснащенности. Несколько лет назад родители совместно с ребятами провели конкурс на переоборудование территории двора в виде защиты фантастических проектов. Дело было так. На дверях подъездов Энтузиасты из пионерской комнаты вывесили небольшое объявление следующего содержания. Папы, мамы, дедушки, бабушки и все ребята. С 14 по 20 апреля объявляется открытый конкурс на лучший проект благоустройства двора. Проект должен быть выполнен на листе бумаги со всеми чертежами, рисунками, пояснениями и предложениями. 23 апреля состоится публичная защита проектов. От каждой семьи выступает один родитель и один учащийся. Лучшие проекты в Стат пионерской комнаты. В воскресенье, 23 апреля, на стенах небольшой эстрады были развешаны действительно фантастические, но вполне реальные для выполнения проекты. Жюри, в которые вошли работники ЖЭКа, детской комнаты, Пенсионеры, архитекторы и несколько ребят предоставило право всем участникам конкурса защитить свой проект. На защиту давалось пять минут. Собравшиеся зрители задавали деловые и каверзные вопросы проектантам и тут же высказывали свои оценки.